И за десять последних лет я упала на диван. Льюис положил голову мне в ладони. По моим пальцам потекла горячая кровь. Я спрашивала себя, почему полгода назад на пустынном шоссе у пылающего автомобиля, когда эта голова лежала у меня на руках и по ним текла та же кровь, в моей душе не шевельнулось предчувствие. Я должна была бросить его там и бежать без оглядки, или прикончить на месте. Рыдая, я отвела его в ванную, промыла рану спиртом и наклеила на лоб пластырь. Он молчал и виновато глядел на меня. Вы напрасно испугались, наконец произнес он. Напрасно, воскликнула я с горечью. Под моей крышей живет человек, совершивший уже пять убийств. «Четыре!» — скромно возразил он. «Ну, четыре! Это ничего не меняет! В восемь утра меня поднял полицейский, а вы говорите, я зря беспокоюсь? Это уж слишком!» «Бояться совершенно нечего!» — ответил он весело. «Вы же сами все видели!» «И потом, как это понимать? Раньше вы жили, словно примерный мальчик, прилежный студент, добросовестный работник, все у вас было хорошо». «Встретив меня, я что, похоже, на матухари Я же говорил Дороти. «Пока я не узнал вас, я был совсем один. А теперь у меня появилось что-то свое. Я знаю, зачем живу». «У вас нет ничего своего!» Вспылила я в отчаянии. «Если нас не посадят и не повесят, я в ближайшее время выйду замуж за Пола Бретта». Он резко встал, и повернулся ко мне спиной. «Вы полагаете, что тогда мне нельзя будет жить вместе с вами?» спросил он отрешенно. Я прикусила язык. Он повернулся ко мне, опять этот взгляд слепца, который я уже так хорошо знала и так боялась. Я пронзительно закричала. «Нет, Льюис, нет! Если вы хоть пальцем тронете пола Бретта, то никогда!» «Слышите, никогда больше меня не увидите! Я возненавижу вас! Между нами все будет кончено!» Я и сама не знала, что именно будет кончено. Он провел ладонью по лбу и очнулся. «Я не сделаю полу ничего плохого, но я хочу видеть вас всю жизнь!» Он подошел к лестнице и медленно, как человек, получивший жестокий удар, стал подниматься по ступеням. Я вышла на веранду. Солнце весело освещало мой старый сад и украшающий его ройс, и холмы вдалеке. Весь этот маленький мир, такой уютный и радостный, на протяжении всей моей жизни. Всплакнув еще напоследок по своей загубленной судьбе, я, шмыгая носом, поднялась наверх. Пора было одеваться. А все-таки сержант Пирсон... Очень хорош собой. Глава 15. Следующие два дня прошли, как в кошмарном сне. Целыми днями я глотала лекарства, добралась даже до транквилизаторов, чего со мной прежде не бывало. Но в этот раз жизнь меня так приложила, что лучшим выходом из положения стало казаться самоубийство. А на третий день... Разразилась буря. Вернее, смерч. Тайфун по имени Анна. Что за дурацкая традиция давать стихийным бедствиям нежные женские имена? Обрушился на побережье. Я проснулась на рассвете от того, что кровать сотрясалась. Потом услышала рев воды, все поняла и испытала нечто вроде горького облегчения. В дело вмешалась стихия. Макбит уже в пути, скоро конец. Я глянула в окно. По дороге, обратившейся в реку, плыли несколько пустых автомобилей, а следом несло какие-то обломки. Я прошлась по дому, подошла к другому окну и увидела, что наш Ройс дрейфует по саду, точно рыбацкая лодка. Веранна едва выступала из воды сантиметров на пятьдесят, не больше. Я с удовлетворением подумала, Как хорошо, что я никогда всерьез не занималась садом, а то бы все усилия пошли на смарку. Я спустилась вниз. Льюис с восхищением смотрел в окно. Он поспешил налить мне кофе.